а лейтенант сидел на сахотиной выш... вышерканной шкуре лицом назад. На высоком берегу издали хорошо виделись две бревенчатых избы, офицерский флигель и казармы. Всё дальше уносились нарты. Каждый раз, уходя в путешествие, башняк тяжело расставался со своим постом. К концу дня тягостное настроение рассеивалось, но каково видеть обжитый кров последние минуты. Еще и потому Николай Константинович чувствовал себя сиротевшим, сидя на нарте, что выбыл из Амурской экспедиции его друг Мичман Чихачев. Раньше лейтенанта поддерживало в странствиях сознание, что где-то близко Чихачев, что после долгих мытарств без людей будет приятная встреча, разговоры. Теперь эти надежды и у него отняты. В конце июня прошлого года После похода к озеру Удыль и вверх по течению Амура Башняк прибыл на Геляцкой байдаре в Петровское. Вблизи зимовья стоял корабль с подобранными парусами. Возле шестивесельной шлюпки сидели на камнях голые до пояса матросы, подставив худые бледные спины яркому солнцу. Лейтенант узнал матросов с корвета Оливудца. Год назад в то же время Башняк прибыл служить в Петровское. Тогда на косе светились прозрачной зеленью лиственницы, моросил дождь, черня, три новых домика и казарму. А теперь тут солнечно, добротно срублено еще несколько изб. У флигеля прохаживалась с младенцем на руках Авдотья, служанка Невельских. — Чья же малютка у тебя? — спросил девушку башняк. — Известно чья. — екатерины ивановны важно ответила рослая девушка. — Вот чудеса! Позволь взглянуть. «Чего глядеть-то? Ей еще с месяца нету!» «Ребенок как ребенок!» Однако служанка отвернула пену кружав, малютка шевелила ротиком, неохотно открыла мутные глазки на белый свет, сморщилась и опять закрыла. «Катенька, амурская барышня!» — улыбнулась Авдотья. «Только одна беда — кормим из бутылочки коровьим молоком. У матери его нет, а кормилицу негде взять». «И все-таки первый русский человек родился на Амуре!» Николай Константинович поцевал в щеку девушку. Та зарделась, легонько покачивая младенца, сказала, «Было бы начало! Жена фельдшера Шиширина на сносях и Шанкариха, матроса Павла тоже. Бабы, говорят, к Новому году нарожают!» Лейтенант она смешила серьезность Авдотьи. Он спросил о здоровье Екатерины Ивановны, самого капитана. «Все здравствуют», — ответила Авдотья. «Сидят, важный совет держат, а меня спровадили с Катенькой. Шибко надо мне их секреты слушать. А подружку мою Сакони увезли», — возмущенно заговорила Авдотья. «Весной ее муж Антихрист посадил в лодку и увез насильно в тайгу. Как уж не хотела бедняжка, к Невельской бросалась, плакала, да все глядела в море». «Взяв в прихожую, Лейтенант услышал запальчиво-сердитый голос капитана Невельского. Из гостиной появился Дмитрий Иванович Орлов. Хотел было строго спросить, вам кого надобно, но, разглядев сумраки башняка, кинулся навстречу, завел лейтенанта в тесную гостиную, полную моряков. У Невельского волосы на висках взъерошены, пучки выцветших бровей сдвинутых к переносице, лицо взволнованное. «Да что мне, чиновники российско-американской компании, когда со мной такие молодцы!» — капитан обнял лейтенанта. Подошла к Башняку и Екатерина Ивановна, радостная, словно не было для нее большего удовольствия, как видеть долгожданного гостя. Мичман Чихачев стоял у окна и ждал, когда отпустят его друга. Глаза Мичмана были притухшими. Он был рассеян. Какое-то внутреннее смятение не давало ему покоя. «И я что-то обрел, и что-то ценное утратил в походах, думал Башняк, глядя на Чихачева. Слишком долго тянулась эта зима. Сколько еще суждено мне прожить здесь? Хватит ли сил у меня? Екатерина Ивановна сказала морякам, что ждет всех обедать. Дала понять, надо освободить тесную гостиную, чтобы накрыть стол. Капитан Невельской провел Башняка в кабинетик с рулонами чертежей, с книгами и макетом ботика, В распахнутое окно слегка поддувало ваши сведения о сахалине бесценны восхищался геннадий иванович усадив на кушетку лейтенанта вы сами то понимаете какой подвиг совершили открыв каменный уголь пройдя через весь остров я внимательно изучил ваш отчет а что не написали